Голова четвертая. «Вчера вечером я поняла, что не умею включать свет в этом мире. Тут все работало на магии, которая была мне неподвластна. Когда Ягор привел в покое, что-то шепнул, махнул рукой, и тут же под потолком вспыхнула яркая люстра. Включаются обычные голосовой команды или даже взмахом руки. Сообщил он мне, как нечто само собой разумеющееся. Затем пожелал спокойной ночи и удалился». Я же вначале разглядывала содержимое моего саквояжа, затем обследовала выделенное под жилье помещение, подергала балдахин над кроватью, проверяя его надежность. Зачем-то потерла поверхность стола и полок, исследуя на наличие пыли. Позвонила маме, а когда поняла, что в ванной комнате не горит лампочка, до меня дошло, что включать я ее не смогу. И позвать кого-то на помощь тоже. Время было уже позднее, поэтому просто открыла двери в комнату и умылась при тусклом свете, попадавшем в ванную. Сегодня же был солнечный день, а в ванной было огромное окно, прикрытое шторами розового цвета в голубый цветочек. Такие приятные дамские шторки. «Да меня здесь жила женщина. Нужно будет уточнить у Антона Павловича. Мне вообще много чего нужно будет у него уточнить». Я подошла к раковине, собираясь включить воду, подняла глаза к зеркалу, висящему над умывальником, и чуть не закричала от ужаса. В зеркале отражалась я, моя ночнушка, мои каштановые волосы и даже родинка над верхней губой. Только лицо моим не было. Вернее, было, но не нынешним, а тем, какой бы я стала лет через 10-15. То есть за одну ночь я так сильно постарела, хотя работодатель не зря же удивлялся моему возрасту. Я-то думала, что выгляжу слишком юно для моих двадцати двух. Оказалось наоборот. Даме, смотревшей на меня из-за стекла, можно было дать лет тридцать пять или даже сорок. Не зря Ягор пытал меня о возрасте. А я, как жеманная престарелая дурочка, что-то там из себя корчила. И как быстро я буду стареть в этом мире. Не хотелось бы растерять всю молодость и здоровье за две недели и бесславно почить в этом удивительном мире. Прислушалась к себе. Суставы пока не болели, голова не кружилась, а талия по-прежнему оставалась тонкой. «Что ж, Анна Стрешнева, мы с тобой еще повоюем!» Только я успела умыться, привести себя в порядок и попытаться свыкнуться с мыслью, что здесь я скорее тяну на старую деву, чем на молодую девушку, как мои двери постучали. «Открыто заходите!» – подала я голос, при этом успев себя отругать, что вечером не заперла комнату. С толку сбило ощущение дома, а не общаги. И, как я поняла, глядя в зеркало, пугаться мне было нечего». Лишь это произнесла, как в дверном проеме появился ягр собственной персоной. «Я не ожидала, что Антон Палыч такой высокий, метр девяносто точно. Вчера, когда мы с ним шли до дома, я была настолько взволнована, что просто не обратила на его рост внимания. При этом он не был дрыщом, как сказала бы моя бабуля». Тело мужчины было хорошо развито, но при этом без лишних бугров и выпирающих мышц. Рабочее такое тело, как сказали бы, в болитном кружке. Он оглядел меня с ног до головы. Это почему-то показалось очень волнительным, так что даже босые пальчики на ногах непроизвольно поджались. «Анна, сегодня выходной день. Я, как понял, из вашего пачпорта вы нагороднее. Не хотите ли прогуляться по городу, посмотреть по сторонам?» «Да и вам это будет полезно, чтобы потом лучше ориентироваться на местности», — предложил он мне, лениво растягивая гласные. Складывалось впечатление, что хозяин сильно устал и отдает распоряжение, продлевая эту самую усталость. «Да, я очень хочу», — живо согласилась я, пока он не передумал. «Хорошо», — кинул мужчина, а вот дальше прозвучало, как гром среди ясного неба. «Можете идти?» Я, как минимум, рассчитывала, что Ягор пойдёт со мной. Затем сама же над собой рассмеялась. «Кто ты такая, Старешнёва, чтобы начальники тебя выгуливали?» «Антон Павлович, мне очень нужно в книжный магазин, а я даже не представляю, где он находится». Смущенно пролепетала я, умудряясь заломить руки в трагическом жесте. Прямо настоящий сотрудник уголовного розыска. «У вас даже путеводного круга нет?» – нахмурился он. «Нет». Ответила я, заикаясь и краснее. Возможно, этот самый круг и был где-то в недрах моего саквояжа, только я об этом даже не догадывалась. «А как же вы меня нашли?» Нахмурился Антон Павлович. Но, не дожидаясь моего очередного шедеврального ответа, махнул рукой. «Впрочем, это уже не важно. Сейчас поищу. Где-то у меня завалялась устаревшая модель путеводителя. Так и быть, выдам вам его на первое время». Примерно минут через пять он вручил мне скромный металлический кругляш серого цвета. На нем не было ничего вразумительного. И как им пользоваться? И теперь не пойдешь и не спросишь, в какой стране искать библиотеку или книжный магазин. Тут я вспомнила о наличии интернета в телефоне. Эх, родной, не подведи! Не торопясь, набрала в поисковой строке «Путеводный круг». На экране тут же появились модели, переливающиеся всеми цветами радуги. И что очень интересно, картинки были объемными. На такие чудеса мой смартфон точно рассчитан не был. Зарядка угрожающе патала. Тогда я набрала путеводный круг, устаревшая модель. И передо мной наконец-то появился точно такой же серый образец. В описании нашлась и инструкция. Я жадно впилась глазами в текст и чуть не заплакала от разочарования. Инструкция гласила. Положите круг на ладонь лидирующей руки. Представьте объект, в который вы хотите переместиться. Влейте каплю магии и отдайте команду на проявление пути. Меня почти ничего не испугало. Я готова была порыться в интернете и найти изображение библиотеки, решив, что там можно получить книги бесплатно. Но как влить эту чертову магию? У нас в академии был факультативный курс по оккультным наукам. Только он не учил пользоваться магией, скорее был нацелен на распознавание и разоблачение всевозможных шаманов, гадалок и ясновидящих. Стала рыться в памяти, вдруг найду что-то подходящее. Вспомнила, как на изучении медитации нам предлагали пройтись мысленным взором по телу и постараться залить в тело золотистый столб энергии. И пусть потом преподаватель сказал, что это все брехня и обман доверчивых людей, но я еще тогда подумала, что не может лжеучение жить и процветать несколько тысяч лет. Что-то в нем должно быть работающим. Поэтому и решила воспользоваться. Изображение библиотеки нашла быстро. Только дом этот был незнакомым. Скорее всего, в нашем мире его или уже не было, или еще не построили. Со временем я пока не разобралась. Он походил на кукольный театр образцова, где из башенок показывались сказочные персонажи. Здесь тоже были персонажи, только в отличие от наших, каждый держал в руках по книге. Я положила круг на правую ладонь. Надеюсь, правильно поняла определение лидирующей руки. зашмурилась для надежности и мысленно начала рисовать перед собой здание библиотеки. Затем наполнила руку золотым светом и постаралась пустить этот самый свет к указательному пальцу левой руки, затем ткнула им в середину круга. Когда открыла глаза, то с удивлением обнаружила карту, очень смахивающую на спутниковую карту в высоком разрешении. Отличие было в том, что крохотные домики все были объемными. Вот здание строя ремонт Машевского общежития, вот он быта, в котором я нахожусь сейчас. Оно выделялось крохотной светящейся точкой красного цвета. Неожиданно она зашевелилась и побежала по изображениям улиц. Библиотека находилась в том месте, где в нашем мире располагалось недавно отстроенное здание нового торгового центра. Как дойти, я представляла и без карты. Облегченно выдохнула, влезла в свои ботинки и уже направилась к дверям, как меня остановил сердитый оклик. «Анна, вы гулять на голодный желудок собрались? А ну, марш к столу!» И вот как его понимать? То, говорит, идите, то марш к столу. Я прислушалась к себе, вспомнила, что ела последний раз вчера утром и покорно села за выдвинутый хозяином дома стул. Прямо настоящий джентльмен. Еще сильнее он меня удивил, когда положил в тарелку пару блинчиков с джемом и творогом. Налил большую кружку какао и строго произнес, подняв указательный палец к потолку. Хороший работник, сытый работник. У голодных мозги плохо соображают, поэтому не имейте привычки выходить не поевшие из дома». Я хотела что-то возразить, но он мне не дал, строго глянув, произнес: «И худеть вам не нужно. Пока все не съедите, по магазинам не пойдете. Это уже не джентльменом попахивало, а домашним тираном. Я однажды подобного дяденьку на выезде видела, который жену и детей в черном теле держал. Только мой тиран пока меня усиленно кормил. И мне ничего иного не оставалось, как все съесть. Блинчики были очень вкусными. Или мне так с голодухи показалось? Когда все было съедено, я посмотрела на Якра. Создалось впечатление, что он все время, пока я жевала, смотрел на меня, не отрываясь. Я лишь недоуменно дернула плечами и уточнила. «Я могу идти?» «С кругом разобралась?» Антон Павлович продолжал играть в доброго дядюшку. «Да», — кивнула в ответ. Он тогда глубоко вздохнул и снова повторил утренние слова. «Можете идти?»